За спиной взвыла, свисло, и в небе повисла на глазах сносимая в сторону порывами ветра рваная дуга — ракета черного дыма. Через мгновение в воздухе возник суровый глухой рокот, и на фоне склона холма появился едва различимый серый силуэт, а потом и второй, гладкий, зализанный так, что на него было приятно смотреть. Старый, верный, надежный Ли, которому в Корее даже не стали придумывать никакого нового прозвища. Настолько удачно к нему подошло его собственное имя. Первый из транспортников зашел на посадку сходу, едва подкорректировав свой курс. Второй ушел на дополнительный круг. Даже при том, что едва ли не половина появляющихся на этой широте самолетов, были гарантировано вражескими, благодаря вовремя данному сигналу зенитчики не дернулись. Экскортировавшее транспортные машины звено поднялось выше, тысяч на семь, где устроило маленькую карусель с поднявшейся туда же давнишней четверкой. Молчаливая, без приглушенного расстоянием искаженного ветром пушечного лая дуэль длилась и максимум секунд тридцать. Один из нападавших обозначил победу, лихо покачав блеснувшими на солнце крыльями, и негустой клубок кувыркающихся машин распался. — Молодцы! — Молодцы! — в ту же секунду сказал сбоку также неотрывно глядящий в небо Владлен. — Могут, когда хотят. Неплохой пилотаж у ребят. — Неплохой! — подтвердил Олег не нашедший к чему придраться. Завершив учебный бой, командир китайской, так ему почему-то показалось, шестерки, немедленно перестроился в плотную трехмерную змейку и снова поднял свои машины повыше. Только после этого давно дежурившая пара полога пошла вниз и на северо-запад домой. И организовано неплохо. — Да. Опять вынужден был согласиться он. С посадкой второго транспортника у них прибавилось тех людей, без которых современные истребители не сумеют действовать так, как заложено в их тактико-технических данных конструкторами, сумевшими создать нечто на границе таланта и настоящей гениальности. МиГ-15. По конструкции... 15 sbis не отличался от 15 bis ничем, кроме дополнительного кислородного баллона и усиленных замков под подвеску 600-литровых топливных баков, вдвое больших по размеру, чем стандартные. Но и это значило весьма много. Многие еще помнили переход с 260-литровых на 300-литровые с улучшенной аэродинамикой. И хотя летчикам было проще вдогонку с собственно новым машинам, Саратовский завод прислал нескольких техников помогать техсоставу полка и дивизии хотя бы по минимуму довести устаревшие уже и потрепанные машины выпуска 51 -го года. Не было времени ставить тормозные щитки увеличенной площади, звуковую сигнализацию на облучение радиодальномерами, Не было времени менять прицелы на новые АСП-3НМ, и совсем уже не было времени миги-красить. Срочно, привести полк в боеспособное состояние в течение этого же дня, находиться в готовности к исполнению спецзадания. Делалось только самое ключевое, а под этим поднималось разве что установка новых радиостанций. Это не должно было занять чем много времени. Приостановившись у магистральной рулежки, Олег наблюдал, как начали разгружать отрулившие в дальний угол аэродрома транспортники. Основная их загрузка состояла из 600-литровых подвесных топливных баков, которые требовались из расчета по два в день на самолет. В Китае был специальный завод, снабжающий 64-й Як подвесными баками. Но те были на 300 литров. Наверное, в Чреве Ли был какой-нибудь другой попутный груз. А может, они прибыли еще и за летчиками-перегонщиками. Этого он просто не знал. Теперь, наверное, на душе станет немного полегче. Но все равно. Летные инструкции... Расписывающей особенности пилотирования было недостаточно, чтобы полностью уверенно чувствовать себя за штурвалом специальной модификации МИГа. Для этого каждому летчику нужно было подниматься в воздух самому. И Олег искренне недоумевал, почему Марченко не понимает, что это даже важнее, чем радиостанции. С топливом и боеприпасами проблем не было. В отличие от истребителей сопровождения времен Отечественной, знакомых Олегу еще по Чапаеву, то есть Як-9Д и ДД, на МиГ-15С-БИС устанавливалось то же самое вооружение, что и на стандартных машинах всех серий и всех заводов. Номер 1 это был, номер 153 или какой-то еще, Нудельмановская 30 7 миллиметровая н Н-37Д, способна сожрать за бой все 40 снарядов. Две 23 миллиметровые НС-23, опять же, обозначавшие «Миги» как машины старого выпуска. По 80, но снарядов к ним в Андуне было более чем достаточно. Топливо и боеприпасы, смазочные материалы, запчасти и продовольствия гнали в корпус по железной дороге почти непрерывным потоком. Миг мог нести 200 килограмм бомбовой нагрузки. Но в Корее советские истребители выполняли только оборонительные функции. И в этом их аэродром исключением не был. Ни одной, даже практической бомбы в виде цементного мешка с ушками под бомбодержатели Олег здесь ни разу не увидел. Одной заботой меньше, можно только представить, как затрясло бы его и всех остальных, если бы вдруг в Аньдун вместе с новой техникой прибыли также и авиабомбы. Но и без того его отрясло не слабо, как в 42-м, когда он был молодым и зеленым.